Люди Фабра дали ему щетку из конского волоса и стали поливать его ледяной водой из ведер. Затем на него надели власеницу и рясу из плотной материи и на скорую руку побрили. Примечание. Власеница — шерстяная одежда, надеваемая на голое тело и символизирующая траур или покаяние. Конец примечания. Теперь Эймар снова стал более-менее похож на священника. Правда, формально он по-прежнему считался аббатом. В ходе всех этих приготовлений юноша вел себя вызывающе. Он не произнес ни слова, пару раз плюнул в лица своим стражникам, а еще то и дело грубо отталкивал их. Через некоторое время Эймара привели в библиотеку его отца, расположенную в главном здании замка. Там его уже ждала мать, сидя в обитом узорчатой тканью кресле у камина. Над очагом был установлен навес, украшенный французскими монетами ЭК. Ильзонда Дюгран-Селье была женой крестоносца. Это говорило о многом. Последние крестовые походы в Иерусалим сильно изменили западный мир, причем по двум причинам. Во-первых, потому что все они закончились полным провалом миссии крестоносцев, Во-вторых, потому что длились гораздо дольше, чем изначально предполагалось. В эти войны в течение многих лет был вовлечен весь цвет рыцарства Западной Европы, в результате чего все тяготы, связанные с управлением рыцарскими владениями, легли на плечи жен крестоносцев. Подобная ситуация была беспрецедентной для военной истории Западного мира, ибо до этого войска обычно вели боевые действия не дольше нескольких недель. а феодалы никогда не покидали свои владения более чем на два-три месяца. Теперь же целому поколению рыцарских жен пришлось научиться самим управляться и со своими вотчинами и со своими подданными. Эльзонда входила в число тех рыцарских жен, которые сумели проявить себя в новом качестве, продемонстрировав буквально железную хватку. Эта маленькая хрупкая женщина — раньше занимавшаяся главным образом чтением и музыкой, превратилась в деспотическую хозяйку мужненных владений и, по сути, главу семьи. Многие рыцари, возвращаясь домой из крестового похода, с удивлением обнаруживали, что их семейная казна полна как никогда, а территория их земельных владений во время их отсутствия не только не уменьшилась, но даже увеличилась, как будто они никуда и не уезжали. Отправляясь в крестовый поход, они оставляли дома кротких жен, сидящих за прялкой. Возвращаясь из похода, обнаруживали, что их жены вполне способны самостоятельно собрать войско и дать отпор кому угодно. Именно к числу таких жен и принадлежала Ильзон де Дюгран-Селье. Эймар не видел свою мать с тех пор, как стало известно о творимых им бесчинствах, и отец запер его в подвале. А она постарела, — подумал сын. — Вот ведь грязнуля, — мысленно возмутилась мать. Рядом с Элизондой сидел незнакомый юноша. Перед ним стояло большое серебряное блюдо, на котором остались только косточки съеденных каплуна и трех перепелов. — Позвольте вам представить Жильбера де Лари, — сказала Элизонда. Примечание в знатных французских семьях Зачастую было принято обращаться друг к другу на «вы» — конец примечания. Его прислал сюда канцлер папы Римского. Эймар бросил на юношу мрачный взгляд. Жильбер даже и глазом не повел. У него было отсунувшееся от усталости лицо, а на ногах забрызганные грязью башмаки, однако взгляд был бодрым, в нем светились отвага и жажда приключений. Приезд во Францию являлся первым большим приключением в его жизни. «Он отвезет вас в Рим», — добавила Эльзонда. Женщина разочарованно покачала головой. «Интересно, вы когда-нибудь почувствуете хоть какую-то благодарность к своему отцу за все, что он для вас сделал?» Лицо Эймара оставалось бесстрастным, словно оно было высечено из мрамора, Его наконец-то выпускают из темницы. Это все, что для него сейчас имело значение. У этого молодого человека имеется письмо с печатью Папы Римского, и вы теперь его пленник. Вы отправляетесь в путь немедленно.